Глава четвертая. Если честно, когда я делал девушке в синем свое необычное предложение, тот момент еще не предполагал, как именно все устрою. Мною двигали юношеские гормоны и желание заполучить себе самую лучшую самку. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Так и решение придет ко мне в процессе поэтому я незамедлительно двинулся к кабинету директора. Устучавшись для вежливости и выслушав приглашение войти, отворил дверь. Взору тут же предстал просторный солнечный кабинет. В нем находилось ровно три женщины, каждая из которых имела свой личный стол. Собственно, по качеству столов и по тому, как выглядели женщины, я сразу догадался, кто есть кто. Вон та, что у окна самой дорогой мебелью и самым уверенным лицом, директор, тут сомнений нет. Подальше от директора, в середине кабинета, сидела, судя по всему, ее заместитель, женщина с неприятной наружностью. У самой двери, за небольшим столиком, слегка несуразная, сидела третья женщина, должно быть, что-то типа секретарши. Я поприветствовал всех присутствующих но обратился именно к директору. Прошагал по кабинету и остановился у ее стола. Вгляделся в бейдж. И правда, директор. А зовут Наталья Петровна Лопухина. Наталья Петровна. Я приложил руку к груди и слегка покланялся. Меня зовут Андрей Воронцов. И так вышло, что из-за своей болезни я не имел возможности прийти к вам раньше. Но теперь я здесь и хотел бы, несмотря на то, что срок подачи документов истек, поступить в вашу академию. Наталья Петровна выглядела располагающе. Светлые волосы, убранные заколкой, ровные черты лица, аккуратный макияж. Никаких проблем, молодой человек. Только покажите нам документы, удостоверяющие вашу болезнь, и мы позволим вам записаться на экзотип но не успела женщина договорить как ее перебила другая та что сидела в центре воронцов или как вас там не нужны нам ваши справочки можете даже не доставать я повернулся на говорящую прочитал на бейджике алевтина игоревна фу какое неприятное имя наталья петровна занимается другими делами «За прием абитуриентов отвечаю я. И я вам говорю, прием окончен. Вы уже не первый, кто проползает к нам спустя две недели после указанного срока. И я не в первый раз отвечаю. Свободны! И кто-нибудь другой, наверное, начал бы блеить что-то в свое оправдание. Или просто бы ушел. Но не я. Наталья Петровна смежевалась перед стервозной замдиректора и не стала ничего добавлять. Наверное, она понимала, что по правилам и правда нельзя так поступать. И когда она услышала об этом от другого человека, приняла как должное, хотя до этого была готова сделать исключение из правил из-за моей болезни. Теперь я остался один на один со злобной бабкой. О, Алевтина Игоревна, я так понимаю, вы из тех людей, что неукоснительно... Следует букве законов и уставов. Замдиректора посмотрела на меня из-под лоби. «Допустим. И что?» «Так давайте же вместе с вами почитаем устав Академии. Доставайте!» Улыбнулся я. Алевтина Игоревна на протяжении секунд десяти смотрела на меня волчьим лицом. Думала таким образом морально меня продавить. Но не тут-то было. Я продолжал стоять на месте не поведя и глазом. В конце концов, замдиректора оторвала задницу от удобного кресла и, стуча каблуками, прошла до высокой тумбочки. С грохотом открыла ящик и достала из него небольшую книжечку. Буквально кинула ее к себе на стол и рухнула в кресло. Снова вылупилась на меня. «Скажите мне, Алевтина Игоревна, из каких разделов состоит устав вашего заведения?» «Вы мне что тут, экзамен решили устроить? Да вы кто вообще такой?» — рявкнула замдиректора. «Ни в коем случае. Я Воронцов Андрей Николаевич, если вы вдруг забыли. А теперь ответьте, пожалуйста, на мой вопрос». Готовая взорваться от гнева, она все-таки сказала. «Устав состоит из четырех разделов. В первом обозначены главные принципы нашей академии. Во втором – права и обязанности преподавателей, учеников и администрации. В третьем – виды реализуемых образовательных программ. А в четвертом – нормативные положения. Словно заученный текст протараторила Алектина Игоревна. Ого, какая молодец. Видно, что в школе была мерзотной зубрилой. Но помогло ли это ее мозгу? «Отлично, Алевтина Игоревна. Насколько я знаю из вашего же устава, разделы отличаются друг от друга степенью значимости». «Так, так», — почти стуча зубами от злобы, отвечала женщина. «Самый главный раздел первый. Основные принципы были установлены отцом-основателем Академии еще в позапрошлом веке, и с этого момента они ни разу не менялись, в отличие от других разделов что нормативные положения, что виды программ, да даже права и обязанности не раз редактировались. А это значит, что нельзя поступать вразрез с первым разделом. И, Алевтина Игоревна, прочитайте, пожалуйста, третий пункт первого раздела вашего устава. Зам. Директора с красным лицом поглядела на Наталью Петровну. Та лишь развела руками. Я почему-то был уверен, что директору нравилось то, что сейчас происходит алевтина Игоревна смачно харкнула на палец и стала листать устав. Остановившись на нужной странице, начала читать сказанный пункт. «В нашем учебном заведении должны учиться самые достойные люди, те, кто своими знаниями и умениями способны доказать остальным свое превосходство». Замдиректора окончила читать и засмеялась. Засмеялась так громко и так неприятно, что сама природа этому воспротивилась с улицы подул ветер и заставил захлопнуться окно а левтина игоревна замолчала правильно ли я понимаю дорогая лептина игоревна что если я докажу вам то что я лучше остальных студентов что уже принято в академию то вы обязаны меня принять несомненно мы не можем поступаться с нашим уставом но упасть вас богом вранцев вы правда думаете что сможете справиться с теми заданиями что я вам предоставлю это уже второй вопрос хорошо алевтина игоревна закрыла устав понедельник я жду вас здесь к десяти утра и если вы докажете мне что достойны то я зачислю вас в академию и идет да только одну секундочку я выглянула из кабинета и увидел девушку в синем костюме, рядом с дверью, подслушивала хитрая. Взял ее за руку и затащил внутрь. «Эту девушку зовут...» Я наклонился к аккуратному ушку и шепотом спросил имя. «Аксенова Екатерина. И так как я доказал вам важность третьего пункта первого раздела устава, то вы не можете отказать в возможности поступить и ей. А Левтина Игоревна поморщила нос. Выдавила сквозь зубы. «Хорошо. Отлично. Тогда до встречи». Я поклонился всем присутствующим. И за руку вывел Аксенова из кабинета. Выдохнул. Мы молча прошли с ней до первого этажа, и только тогда я понял, что все еще держу девушку за руку. Ой, но она от этого ни капли не смутилась. Кажется... Екатерина до сих пор была в шоке от того, что у нее появился шанс на попадание в Академию. Как мы минули выход и оказались у главных ворот, Аксенова резко остановилась. — А ты уверен, что мы сможем выполнить эти задания? Тетка, судя по всему, настроена серьезно. Станет беспощадно валить. — Ничего, прорвемся. Половина дела уже сделана, а с заданиями, если что, я тебе подсоблю. Ну чего, сходим куда-нибудь сегодня. Так, так, так, подожди. И ехидно улыбнулась Екатерина, глядя на меня своими хитрыми кошачьими глазами. Мы договорились на это только в том случае, если меня примут в академию. А меня все еще не приняли. В этот момент я ощутил что-то странное, исходящее от девушки. Будто она была максимально естественной. А до этого не совсем. Но я довольно быстро отбросил эту мысль. «Эх, а вот тебя нагреть не вышло. Ну ладно, ты права. Тогда до понедельника без пятнадцати-десяти ворот. Хорошо?» «Забились». «А как тебя зовут-то, мой спаситель?» «Ну, можешь так и называть». Девушка смешно нахмурилась. Ты же подслушивала. И так должна знать. Ой, все. Уже и вежливой нельзя побыть. Воронцов Андрей, если я не ошибаюсь. Все так, Аксенова Екатерина. Я поцеловал руку девушки на прощание и пошел дальше. Когда ехал в автобусе, в сторону дома дяди Олега, в голове роилось две мысли. Первая. Долго я еще буду передвигаться на общественном транспорте. А вторая как же я хорош, но правда. Победить повелительницу кабинетов ее же оружием, впрочем, я проворачивал дела, и в сотни раз сложнее этого. Ведь когда работаешь в правительстве, мастерски осваиваешь технику владения правилами. Все эти уставы, сборники законов, конституции – дело такое, тем более в нашей стране. и Если хорошенько поразмыслить, Написанное всегда можно обернуть в свою сторону. Поэтому, пока я ехал в Академию, то перечитывал их устав, что висит на сайте. Пригодился. Мало того, что в Академию теперь попаду, так еще и занятную девушку подцепил. Красивущая. Надо постараться не допустить того, чтобы она сплоховала в понедельник. Было в ней что-то. Какая-то тайна. И меня это привлекало. Семья дяди Олега жила не так далеко от нас. Минутах в двадцати езды на автобусе. У него была жена, Елена, моя теперешняя тетя, и сын Игорь, мой двоюродный брат. Все, что я о них знаю, что они тоже живут довольно бедно. Общаемся мы с ними достаточно редко, и в основном по телефону или видеосвязи. Сын дяди Олега, Игорь, учится в школе. Ему лет 16-17, то есть с реципиентом почти одногодки, и при этом совершенно не дружат Странные ситуации. Почему тогда только они не отвернулись от семьи реципиента если связь слабая, наводит на подозрительные мысли? Перед выходом из дома я позвонил тете и удостоверился, что они дома. Сказал, что заеду через несколько часов повидаться. И ничего подозрительного, так как они сами, когда мы сидели в больнице, меня к себе приглашали. Тетя поинтересовалась, в какое конкретно время я буду, и в ППХ бросила трубку. Я вышел из автобуса недалеко от дома. И остаток пути прошел пешком. пока шел, Оглядывал район. Вполне себе средненький. Слегка лучше, чем тот, где живем мы. Такая же частная застройка. Но встречаются и многоквартирные дома. Постучал в дверь. И почти сразу мне открыла тетя. Она с порога набросилась на меня. Стала обнимать, целовать. От нее так и несло какой-то неискренностью. По крайней мере, от этих действий. Но в целом понять можно все же племянник воскрес как тут еще реагировать она провела меня в гостиную и усадила на диван скрылась на кухне сказала что сейчас соорудит мне обед братец игорь гулял с друзьями дома находилась только тетя и дядя олег дядя появился не сразу мне сказали что он в уборной. но что удивительно Вышел он по итогу совершенно с другой стороны. Он не отличался особой эмоциональностью. Был подозрительным и малообщительным человеком. Вот и в этот раз он ограничился лишь приветствием и парочкой общих вопросов. «Потихоньку прихожу в себя», — отвечал я. «А как там Игорь поживает?» «Как обычно. С друзьями где-то пропадает». Потом мы замолчали минут на 15 Я все это время изучал убранство гостиной, а дядя в очках читал газету. О да, столичные жители часто имеют такую архаичную привычку. Казалось бы, зачем нам нужны газеты, если можно использовать интернет? Впрочем, не человеку, что читает бумажные книги вместо электронных, об этом судить. В доме было как-то чересчур чисто. Даже не чисто, а пусто. Будто бы в эту квартиру заехали пару дней назад. И еще не успели разобрать коробки с вещами. Но я точно знаю, что тетя с дядей живут здесь не меньше 20 лет. Хм, чего тут у вас так тихо? Как в склепе. Тетя вернулась с кухни и принесла с собой чуточку жизни. Всегда молчанами были. Ничего не меняется. Смеялась женщина. Тетя положила передо мной нож и вилку. Потом еще раз ходила на кухню и забрала оттуда тарелку с едой. Это были креветки с морской капустой. На вкус так себе. Как будто заказали уже готовую еду из магазина. Не улавливалась та самая душа, которую вкладывают хорошие хозяйки в свои яства. — Как вкусно! Спасибо большое! — улыбнулся я, как чеширский кот. Когда дядя убрал газету в стол, я увидел, что из-под зеленой рубашки выглянули часы. Луч солнца, проникший через полузакрытые шторы, отразился от циферблата и стрельнул мне в глаз. Дядя Олег быстро дернул рукой, и рукав опустился на прежнее место. «Сколько времени?» — неожиданно спросил я. Дядя сделал вид, что не услышал меня, стал ерзать в кресле. Тетя заглянула в телефон и сказала, «Половина одиннадцатого. А ты куда-то торопишься, мой мальчик? Мы ведь так по тебе соскучились». Из-за болезни ты очень редко к нам заезжал. Но теперь дядя Олег посмотрел на тетю из-под лобья. В общем, смотри сам, если тебе куда-то нужно. Да нет, все хорошо. Я сегодня весь день свободен. Да и вообще, теперь буду приходить к вам как можно чаще. Договорив, я тут же незаметно поглядел на дядю Олега. Ему, как минимум, было все равно на сказанное а как максимум... Он слегка нахмурился. Заметив мой взгляд на себе, он стал оттирать спинку кресла, на которой ничего не было. «Надо бы убраться», — пробубнил дядя, поправляя очки. «Это же прекрасно, Андрей!» — произнесла тетя. «Всегда рада видеть тебя в гостях». «А чего Игоря не позовете? Помню, как в детстве мы чуть ли не каждый день играли с ним в мяч. Было весело. Также любили и прятки. Он как-то спрятался от меня в подсобке». А я нашел его там уже спящим. Ха, ха ха засмеялась тетя. Да, Игорек у нас такой. Очень любит поспать. Еще как. Обычно он глаза не разлеплял до часу дня. А сейчас всего половина одиннадцатого. А братец убежал гулять с друзьями. Странно. ну люди имеют свойство меняться. Тетя подошла к столу и взяла грязную тарелку. Понесла ее на кухню. Игорь теперь совсем другой, продолжила она вернувшись в гостиную. За ум взялся. К экзаменам начал готовиться. С девочками гуляет. Да ни за что не поверю, чтобы этот полужирный уволень стал прилежным учеником. Да еще и с девками начал гулять. Я достал телефон и зашел в социальные сети Игоря. Посмотрел время, когда он в последний раз был онлайн. Четыре часа утра. В этом доме хоть кто-нибудь может говорить правду? А как мама-то? «Мама?» — спрашивала тетя. «Я же знаю, насколько она восприимчивая. Как у нее со здоровьем?» Не перенервничала после случившегося. «С мамой все в порядке. Вчера они с Соней даже в гости к подруге ходили. Это я отправил их развеяться». Улыбался я. «Вот. Так что с мамой все в порядке. А вот мне врач советовал пить больше витамина С. У вас, случаем, нет такого?» «Ну, такие желтые таблетки...» которую воду кидаешь. И они шипят, растворяются. Тетя задумалась. Нет. Кажется, закончились. Хочешь, я быстренько сбегаю до аптеки? Ой, если тебе не трудно. Тетя накинула на себя плащ, что лежал на диване, и вышла из дома. Мы с дядей остались один на один. Он, тяжело вздыхая, поправлял свою рубашку. Снова достал газету, из-за стола и продолжил читать. Только сейчас я заметил, что газеты это прошлогодние. Но дядя читал ее с таким интересным. «Слушай, дядя Олег, а чего ты старую газету-то читаешь? Там ведь одно старье». На секунду он растерялся и не знал, что ответить. сглотнул тяжелую слюну и сказал. «Правда? А я и не заметил. Ну, ничего». Освежить память тоже не помешает. И он снова зарылся в шелестящее барахло с головой так, что ни он, ни я не могли друг друга видеть. Я встал с дивана и начал ходить по комнате. Подошел к большому зеркалу у стены, провел пальцем по верхней раме. Вот это пылище! Вытер палец об одежду. Взглянул в отражение и увидел, как там, сзади меня, дядя слегка Отодвинул газету в сторону и старается увидеть, чем я занимаюсь. Я шагнул в сторону, и подо мной скрипнул пол. Со стороны кресла шелестнула газета. Я повернулся на дядю. Его лица не было видно. Аккуратно достаю из кармана макпи сестры и надеваю его на палец. Сажусь обратно на диван. Дядя все в том же положении. — А ну смотри мне в глаза, сука! Резко изменив тональность голоса, на грубую кричу я. Дядя Олег с перепуга бросает газету и, когда престарелое лицо полностью открывается, его ослепляет яркий свет.